Когда они отпускают друг друга, мы все идем к машине Элли. Она садится на водительское место, я рядом, на пассажирское, Маура сзади. Мы подъезжаем к закрытым воротам, блокирующим въезд. Элли нажимает кнопку домофона. Никто не отвечает. Она нажимает еще раз. Я вижу вдалеке белый дом. Он похож на все другие белые загородные дома, какие я видел потрясающий и ностальгический. Сразу представляешь себе простую, счастливую жизнь под этой крышей. Я выхожу из машины, пытаюсь открыть ворота, безуспешно. Нет, я отсюда не уеду ни с чем. Я подхожу к ограде из штакетника, подтягиваюсь, спрыгиваю во двор. Даю знак Элли и Маури оставаться на месте. До дома ярдов 200 по открытой подъездной аллее. Я подхожу ближе и вижу универсал Вольво в гараже. Смотрю на номера Мичиганские. Бет живет в городе Эн-Арбор. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы сообразить, что это, вероятно, и ее машина. Я пока не нажимаю кнопку звонка. Если Бет внутри, она уже знает, что мы здесь. Я обхожу дом. Заглядывая в окна, начинаю с задних. Заглянув в кухонное окно, я вижу Бет. Перед ней на столе почти пустая бутылка виски Джемисон и наполовину пустой стакан. На коленях у нее лежит ружье. Я вижу, как она протягивает дрожащую руку, поднимает стакан. Изучаю ее движения. Они медленные и размеренные. Я уже сказал, бутылка почти пуста. А теперь и стакан почти пуст. Размышляю, как лучше провернуть все это, но опять я не намерен долго возиться. Подхожу к задней двери, поднимаю ногу и бью чуть выше дверной ручки. Дерево двери подается, как хрупкая зубная щетка. Я не медлю. По инерции в миг пролетаю несколько футов между дверью и кухонным столом. Бет. Замешкалась. Она только начинает поднимать ружье, как я выхватываю, и его из ее рук. Это не труднее, чем отобрать конфетку у ребенка. Она несколько мгновений смотрит на меня. — Привет, Наб. — Привет, Бет. — Ну, давай уже кончай с этим, — бормочет она. — Застрели меня. Глава 33. Я разряжаю ружье, кидаю его в один угол, патроны в другой. Использую программу Мауры, чтобы позвонить им и сказать, все в порядке, пусть остаются там, где они есть. Бет с вызовом смотрит на меня. Я ставлю стул напротив, теперь мы оба сидим за кухонным столом. — С какой стати я должен тебя застрелить? — спрашиваю я. Бет не очень изменилась за прошедшие годы. Я обратил внимание, что женщины из моего класса, которым теперь под 35, с возрастом лишь похорошели. Не знаю почему, то ли это объясняется зрелостью, то ли уверенностью, то ли чем-то более материальным, посещением фитнес-клубов или подтяжкой кожи на скулах. Я знаю только, что, глядя теперь на Бет, я вполне представляю себе девочку, которая была первой скрипкой в школьном оркестре и получила грант по биологии на вечере выпускников. «Месть?» — невнятно бормочет она. «Месть за что?» «Чтобы заткнуть нам рты, скрыть правду. Но это глупо, Наб. За пятнадцать лет мы не сказали ни одного слова. Я никогда ничего не скажу, клянусь тебе. Не знаю, как вести себя дальше». Сказать, что я здесь вовсе не для того, чтобы ее убить? Заставит ли это ее раскрыться? Или держать напряжение, чтобы думала? Единственный способ остаться живой — это говорить. «У тебя семья», — начинаю я. «Два мальчика. Одному восемь, другому шесть». Бет смотрит на меня с ужасом. Она словно трезвеет с каждой секундой. «Мне этого не нужно». Мне нужна правда. Расскажи мне, что случилось в ту ночь. Ты и в самом деле не знаешь? Я и в самом деле не знаю. Что тебе сказал Лео? Ты это о чем? Ты в тот день играл в хоккей, верно? Верно. И перед тем, как ты уехал, что сказал тебе Лео? Этот вопрос удивляет меня. Я пытаюсь мысленно вернуться в тот день. Я в доме, моя хоккейная сумка собрана, хоккеист таскает с собой чертову прорву всего — коньки, клюшку, налокотники, наголенные щитки, наплечники, перчатки, нагрудник, ошейник, шлем. Отец в конечном счете составил для меня проверочный список, иначе я приезжал на мочь и неизменно говорил что-нибудь вроде «я забыл капу». «Где был ты, Лео?» Теперь, возвращаясь к тому дню, я вспоминаю, что тебя не было с нами в прихожей. Когда мы с отцом проверяли по списку, все ли я взял, ты обычно стоял рядом. Потом ты отвозил меня в школу и высаживал у автобуса. Так происходило почти каждый раз. Мы с отцом проверяли инвентарь по списку. Ты отвозил меня к автобусу. Но не в тот день. Я уже не помню почему. Но когда мы закончили проверку, отец спросил, где ты. Я, наверное, пожал плечами, не знаю. Потом прошел в нашу спальню, посмотреть, нет ли тебя там. Свет не горел. Но ты лежал на верхней койке. — Ты меня отвезешь? — спросил я. — Отец, не может тебя отвезти? — Я хочу полежать немного, — ответил ты. И меня отвез отец. Вот так то были последние слова, которыми мы обменялись. Но тогда мне и в голову ничего такого не пришло. Когда возникла версия о двойном самоубийстве, я на минуту, может, и задумался. Не столько над твоими словами, сколько о мрачном настроении, о лежании на койке в темноте. Но не придал этому особого значения. А если и придал, то, как и Оги с его полицейским посещением базы тем вечером, отогнал эту мысль прочь. «Я не хотел объяснять твою смерть самоубийством и, должно быть, поэтому заставил себя забыть наш последний разговор. Мы все так устроены. Обращаем внимание лишь на то, что согласуется с нашими представлениями. Мы склонны отвергать то, что нас не устраивает». Лео ничего мне не говорил. Отвечаю я теперь Бет. Ничего про Даяну? Ничего о его планах на этот вечер? Ничего. Бет наливает немного виски в стакан.